Глава 9. Сердаликовый браслет. Янко. Таль, ты вернулся? А ты чего здесь? Он видел, как Янко засветилась от радости, увидев его в коридоре больницы. Но тут же понял, что она только что плакала. Глаза красные, нос распух. Уж как выглядят зарёванные девчонки, он знал. Янко и не стала отпираться, тут же захлюпала. У меня Тарас. Он в больнице лежит. А я, я к нему приехала, я думала, смогу. Но он такой, так ничего не понял. Он взял Янку за локоть, отвёл к подоконнику и заглянул в лицо. Что случилось? Тарас, мой дядя, он же лесничим работает, в заказнике на Верхнем перевале. И кто-то поджёг его рощу. Он тушил, и теперь весь в ожогах, всё лицо и руки. Он такой страшный там, весь в вольбирях. А у него, может, невеста и бабушка плачет. Говорит, что теперь он точно никогда не женится и... Ой, да при чём тут это? Я этих гадов ненавижу!» Таль выпустила её локоть. Янка уткнулась лицом в его плечо. Вот как всё обернулось. Думал денег подзаработать. Думал, ну сгорит немного леса, вырастет новый. Никого же нет в лесу, ведь ночь. А ты чего? Я? Таль будто вернулся из той ночи сюда, в сегодня. Вынырнул, как из холодной воды. «Я...» Да вот мама просила сходить к врачу, который по шуню лечил, передать ему тут. Пакет, висевший на руке, качнулся. Вчера хозяин деньги привёз за то, что поджог, за то, что вместо деревьев будут там виллы стоять за высокими заборами, за то, что Янкин дядька в больнице сейчас, за то, что плачет Янко. Разговор с хозяином трудный был. Таля до сих пор от него мутила. Они встретились в Феодосии на набережной, где толпа туристов орала и гомонила, крутились аттракционы, горели огни лотков, заглушая огни порта. Плохо сработал, сказал хозяин. Не получилось ничего. Да вы что, горело же, я видел, возмутился Таль. Тихо ты, прикрикнул хозяин. горело-то горело, только не выгорело. Егерь там рядом оказался. Ответственный через чур. Да не в свою смену. Так что все твои труды прахом. Да и мы тоже. Я-то тут причём? Ты. Вот что. Вот тебе деньги. Ты меня не знаешь. В заказнике никогда не был, сидел в горах, траву собирал. Хозяин цепко взял его за плечо и запомни хорошенько. Поджигатель у нас. Ты сдашь меня, сам сядешь. Уже не маленькие жалеть не будут. А тебе семью кормить, так вроде. И чтобы я тебя больше не видел. В горах тоже, понял? Понял? «Вали!» И сам тут же растворился в толпе. Денег оказалось в два раза меньше, чем он обещал. И за сбор и зарплату зажилил, урод. Таль выругался. Он понимал, разбираться бесполезно. Самому бы живым остаться. Хорошо, если все про него забудут. Одна была радость. Тут же в Феодосии он увидел сердоликовый браслет из гладких крупных бусин. Точно такой же, какой Янке тогда понравился. Таль купил его, и пока ехал домой, всё крутил в руке. Он представлял, как подарит его Янке, как она ахнет, возьмёт его, примерит, взлохматит Талю волосы. Так она одна делает. Может, даже опять поцелует. И хорошо, что лес не сгорел. Так им и надо. Заплаканная Янка подняла на Тале глаза. Ты совсем вернулся или на время? Совсем. К вам дедушка приезжал. Ну, тётя неяра, отец. Знаю. Он вас в Симферополь жить зовёт, Таль дёрнул плечом. Да вот ещё. Они замолчали. Таля жгло внутри, будто пожар из заказника переместился ему в живот, в грудь. Я пойду, Таль. Я маме сегодня на работе помочь обещала, а то народу много очень. Таль проводил её до выхода, а потом подошёл к регистрационному окну. В какой палате лежит Тарас Каркон? А ты родственник? К нему только родственников пускают. Я племянник. «Второй этаж, семнадцатая палата. Бахилы есть? Халат надень». К Тарасу он не попал. Оказалось, что в это время у него перевязка. Таль постоял у закрытой палаты, уткнувшись лбом в побеленную стену. «Ну и что он скажет Тарасу? Прости, я не думал, что так получится». «А что ты вообще думал? Чем ты думал?» Эти мысли вертелись у него в голове по дороге на автостанцию. И потом, в пустом автобусе, и пока тащился по поселку, домой он не пошел. вышел к морю к янкинному камню сейчас весь пляж был усыпан курортниками но тут у подножья горы народу было поменьше пахлава пахлава сочная медовая пахлава копчёные мидии рапаны рапаны копчёные мидии черешня клубника мороженое Звуки, запахи, оголённые тела окружали талия со всех сторон, будто сгущая воздух. Где-то здесь ходит с самсой мама. Пашуня болтается у неё на животе в кенгуру. Кенгуру подарила тётя Азиза. Она приезжала вчера с мужем и двумя дочерьми. А они и не знали, что у них есть тётя и сёстры. Чтобы сделать самсу, мама встаёт в пять утра. Анютка тоже. Анютка помогает маме, а потом берёт свои раскрашенные камешки и идёт на набережную продавать. Камешки берут охотно. Анютка жуть как возгорделась. Таль забрался на якин валун, стал смотреть в море. Всё из-за тебя, прошептал он. Если бы ты не напился, не полез бы в море, ничего бы этого не было. Он выхватил из кармана сердоликовый браслет и с размаху закинул его в воду. Далеко никому не достать. Ветер срывал его слёзы, будто вытирал их тяжёлым, жёстким кулаком.